И завидует мне. В Довилле он намекал на это, правда, шутливо. И я не остановил его, потому что его намеки были мне приятны. Но если он так думает обо мне, то, может быть, и о Серезье такая же ложь. Нет, нет, разве я не видел того, что было на матче бокс Только по моей глупости я мог истолковать это как-то иначе. У меня просто не укладывалось в голове. Муся и этот бородатый фразер. Он вспоминал разные поступки, слова, улыбки Муси. Из них из всех теперь следовало, что Муся в связи с Серезье. Снизу послышался шум, оторвавшийся от пола подъемной машины. Витя напряженно ждал, где она остановится. Точно кто-нибудь мог прийти к ним в этот час. Машина проплыла мимо их этажа. Кто это возвращается так поздно? Витя зачем-то зажег лампочку, взглянул на часы и изумился. Еще не было пяти. Я думал, прошла не целая вечность, как пишут в книгах, но прошло пять-шесть часов после этого. Машина остановилась где-то далеко наверху, отдохнула, сухо щелкнула и медленно поплыла вниз. Вдруг он подумал, а что, если сбежать по лестнице и положить голову на решетку? Недавно он читал в газетах о таком случае. ветер рассчитал, что никак не успеет сбежать. Да и нельзя, я не одет. Впрочем, это очень просто. Можно одеться, сойти вниз, подняться на машине, оставить ее наверху, спуститься опять по лестнице и нажать внизу на кнопку. Решетка у них невысокая, положить голову как-нибудь можно. Ему вспомнилась подъемная машина в доме Кременецких, не действовавшая в последний петербургский год. Там решетка была, кажется, много выше. Смерть мучительная. Ведь машина не срежет голову, а задушит. Закричать не успею, но буду хрипеть. Выбежит консьержка. Поднять машину, верно, невозможно. Крик, суматоха, полиция. Пошлют телеграмму Муси. Она, конечно, приедет. Витенька, Витенька. — Знаю я теперь цену этому Витеньке. А может быть, она и не приедет. — Нет, она приедет именно под этим предлогом. Это так легко объяснить мужу. А в Париже — серезье с гарсоньеркой. — Что ж, теперь пусть перед гарсоньеркой полюбуется на меня с высунутым языком. Странно, что у них такая низкая решетка. — У нас в Петербурге... И вообще не было подъемной машины. Папа снял нашу квартиру тогда, когда их не знали. Но я хотя бы из-за папы не могу кончить самоубийством. Да и вообще не могу и не хочу. Все это вздор. У кого из наших знакомых была подъемная машина? Он заснул на мысли о самоубийстве. Ему снилось что-то дикое. Вдруг раздался крик, Витя проснулся и, задыхаясь, сел на постели. Сквозь ставни пробивался свет. Витя с ужасом соображал, он ли это крикнул. В коридоре как будто снова прозвучал не то крик, ни то стон. Да, это послышалось оттуда. Я никогда во сне не кричу. Жюльет плачет. Ну и пусть плачет. Мы достаточно плачем из-за них. Больше ничего не было слышно. Нелегко справляясь с дыханием, Витя опять лег. Спал никак не более получас О чем я тогда думал? Да, подъемная машина, решетка — все это вздор. Никто не кончает с собой из-за любви. Но ясно одно — оставаться здесь мне больше невозможно. Место у Дон Педро? Нет, на это идти нельзя. И это нужно было бы сделать через Мусю. Покорно благодарю.